Глава третья. Там же. Некоторое время спустя. «Да как?» – недоумевал врач, глядя на побледневших пациентов. Но, учитывая, что ранее они были почти черными, это огромный прогресс. «Секрет рода, но и зелья на основе магических плодов, так что нет. Бесполезно мне просить рецепты и прочее. Сразу отсек я все будущие попытки договориться со мной». «Магических плодов?» – удивился врач. «Это объяснять некоторый момент, но...» «Стоп!» — поднял я ладонь, перебивая его. «Подробностей не будет, мой рот и так практически истреблен из-за наших секретов». «Прошу прощения». После слов об истреблении лицо старика переменилось. «Кажется, понял, кто я». «Раз так, то на этом все. Если будут особо сложные пациенты, можете звать. Но запас лекарства у меня ограничен». Развернувшись, я покинул палатку. Костя с Викой пошли за мной, тут мы уже сделали все, что могли. Необратимых последствий удалось избежать, и далее целители поставят всех на ноги. Но лечиться им от месяца до года, тут зависит от качества лечения. Ох, это тяжело было, а еще волнительно, — сказала Вика, шедшая по левую руку. Ты молодец, столько жизни спасла, — одарив ее улыбкой, получил пальцем в бочину. Да за что? Нельзя так улыбаться. Да... «Поцелуйтесь в уже! Реально достали!» — ругался Костя. Вика ничего не ответила, лишь пошагала быстрее, стремительно удаляясь. «Какие вы все проблемные!» — стонал блондин, а я с ухмылкой на лице посмотрел на него. Все же он один из самых проблемных в нашей компании. Вскоре мы вернулись в палатку, Виктория уже всем рассказывала, как мы лечили людей, а я побрел кроватям и, рухнув на одну из них, закрыл глаза. Устал. Так что в сад пока не пойду». Думал я, но нет, у меня куча Д, которые нужно потратить. Чем раньше, тем лучше. Ну, тут все просто. Главное – дать задачу. А Негры, которые хотят жить, все сами сделают. Так что мы удлинили лабиринт, а также в изгибах лабиринта посадили дополнительные кусачки и кактусы. Там, где здоровики предпочитают сократить маршрут, их будет ожидать сюрприз. Эх, туда мин поставить, но у меня пока нет этого добра». Д ушло тьма, но ничего, вскоре еще наберем, а тем временем Макс вернулся с разведки. Уставший, жутко голодный, но я оставил ему еды, и она еще теплая была. Как я и думал, его гоняли по границе, фиксируя клещей. Взамен нашу машину почистят от энтропии и заправят. — Клещей очень много, — сказал парень, набивающий щеки вкусной едой. — Скорее всего, операция немного задержится, нужно зачистить границу. «А почему клещи там собрались?» — спросила Вика. «Кто знает?» — пожал я плечами. «Может, поближе к еде, а может, в мертвых землях холоднее?» «Или что-то напугало», — добавил Костя, и мы посмурнели. «Не хотелось бы, чтобы такое случилось. Я прекрасно помню новогоднее нашествие. Вдруг тут есть тварь, которая взяла под контроль всех клещей и решит напасть на землю людей». «Опасненько. Нужно быть осторожнее, а то мало ли». «Но и паниковать нет смысла. На крайний случай тут есть куча военных, у которых на готове несколько ракетных баз и авиация. Хотя тут больше опасно не сама тварь, а то, что она посылает в Атаку полчища интропов. Правда, тут у меня мало информации, нужно будет с Сашей поговорить или кем-нибудь из военных». После разговора я вернулся в сад и посмотрел на негров. Те очень впечатлились кроликами. Так что работали как следует, а старые негры охотно заставляли новых негров работать и выкладываться на 300%. Стоит отметить, что мы сделали тренировочное поле, где люди отрабатывали удары копьем. Уверен, вскоре демоны или жабы нападут, и не дай бог нападут и те, и эти одновременно. Благо, врата расположены не на юге и севере, а на севере и востоке. Тут проще будет. О. «Идея!» «Устроить вторжение?» Удивилась пчелка, а потом ее глаза воспылали. «А как мы узнаем о его эффективности?» «Врата будут работать 24 часа, но я предлагаю вот что сделать. Пусть кролики разбегутся по миру и начнут есть да размножаться, пока не уничтожат всех жаб. К сожалению, произойдет это не скоро. Кролики, вероятно, будут медленно расти вне сада». Вздохнула пчелка, ее глаза тут же сверкнули. Причем натурально, аж магии вспыхнули. Но я могу внедрить им с особый ген. Да, я, оказывается, вернула себе часть силы. Внимание! Пчелка предлагает изменить ДНК всеядного кролика «Боевая ветвь». Изменение обойдется в 3187 ОД. Предложены следующие изменения. Ускоренное размножение, гипербыстрый рост, неуемный аппетит. «Хм, а неплохо, давай!» — кивнул ей и посмотрел на остальных кроликов. «Их не затронет, иначе мясо будет невкусным. Тут сам сад их быстро выращивает, а если они сами вырастут благодаря этим генам, то станут малосъедобными», — пояснила пчелка. «Понятно, спасибо. Когда они закончат трансформацию?» «Да уже!» «Мы оба посмотрели на кроликов с различными мутациями». То шесть огромных зубов, вытянутые из пасти, то более массивные лапы, то еще что. Кивнув ей, начал собирать негров. Но повел их не через лабиринт, а сбоку, через кусачек, которые разошлись. А то знаю я этих придурков. Попробивают ноги, наступив на ловушки. И вот я и сотни отборных негров собрались перед аркой. Тут же были кролики. Выглядели они неважно, ибо очень голодные. Пищали, шипели и злобно смотрели на людей». Всего было две сотни зверюк, весом от 10 до 20 килограмм. Лан такой. Открываем портал, выпускаем в него кроликов, забегаем сами, убиваем кого можем и сваливаем, пока не получили по щам вопросы. «А если там засады нас ждут?» – спросил кто-то. Люди, к слову, были в броне, причем некоторые бронежилет дырявые. «Тогда они познакомятся с кроликами, которые жрут даже демонов. Все, поехали!» Я тоже был в броне, но в броне орков. И, хлопнув по арке, запустил портал. Вскоре он активировался, и кролики с диким писком рванули на ту сторону. А через некоторое время за ними поспешил и я, с бывшими бандитами. Выскочив, мы оказались в настоящей парилке. Магическое пламя тут все выжгло, и это был какой-то древний храм. Но, судя по сооружениям, которые сейчас горят, жабы здесь неплохо так укрепились. Ну и не ожидали, что по ним ударит магическое пламя из портала. Помещение же, квадратная арка, стоит у стены. Потолок метров пять, стены исписаны чем-то вроде исторических сценок, но магическое пламя их не повредило. Впереди же звучал дикий писк и рев. Эт, кролики мчались в атаку. Вдали вижу что-то вроде лесов из дерева. На них сидели жабы-лучники с духовыми трубками, а кролики резко забирались на леса, и это жесть. Три кролика буквально за две секунды забрались на импровизированную башню. Один впился в горло жаба Люда, второй вгрызся в живот и уже наполовину влез на него, а третий грыз жабий позвоночник. Ах, также кролики ловко перепрыгивали от башни к башне. «Уй, жесть! Может, мы туда не пойдем?» — предложил один из бойцов. «Ну уж нет. А вдруг там эльфийки?» — возразил я, и люди задумались, а потом уже бежали за мной. Но пробежали мы лишь метров сто и остановились. «Пи!» На нас злобно пищал кролик, ставший красным от крови. С ним были еще два кролика, и они жрали жабу воина. «Да нам только пройти», — сказал я. А там остальные кролики обернулись и уставились на нас голодными глазами. «Понял, понял. Ешьте, не торопитесь». Кролики что-то пискнули в ответ и продолжили жрать добычу, но вдруг их уши дернулись И зверье побежало дальше. Мы за ними, благо тут имелись, осветительные... что-то. Оно походило на клетку из веток с жуком-светлячком внутри. Коридор же широкий, высокий и с ответвлениями. Но... Но то тут, то там слышались крики. Мы же бежали за кроликами и вскоре выбежали из храма, оказавшись на высокой лестнице, которая вела в воду. Ступенек так сто было. Зато отсюда открывался отличный вид на жабий город, а там царил э, хаос. Так как стояла ночь, а кролики напали очень стремительно, им удалось застать защитников врасплох, так что в городе всюду были крики и сражения. Городок был немаленьким, побольше даже, чем поселение орков, по крайней мере, визуально. Дома здесь стоят прям на болоте, собственно, и храм стоит на болоте, ну или он просто утонул, не знаю, но вокруг нас всюду вода. Храм же выглядел как пирамида, стоявшая посреди болота, но я отвлекся. Дома жаб походили на пулю, эдакий цилиндр с круглой крышей. Стояли дома на сваях и были в два, а порой в три этажа. Также видно, что здесь не очень глубоко, метр глубина, может, чуть больше. По крайней мере, я вижу жабу-воина, которая пыталась заколоть плывущего кролика. И воину это удалось. Его копье вонзилось в бок зверя, но из воды резко выплыл другой кролик, впившись в спину жабы. Зверь забрался повыше да принялся грызть. Тыльную сторону шеи жабы. «Огонь! Мочим жаб!» Приказал я подоспевшим неграм. «Хе-хе! Мочить жаб! Они же мокрые!» Нашелся один юморист. «Рекомендую не стрелять по тварям, Которых уже жрут кролики», Добавил я. «А то вдруг ушастые обидятся!» Люди тут же насторожились И посмотрели на хаос внизу, А затем открыли огонь. «Я же послал двух бойцов во врата За группой зачистки!» Они соберут жабьи трупы и досмотрят храм. Нужно найти ядро и обезопасить его. А еще прибежали Саша с Фомино, и первая рухнула, установив снайперскую винтовку, а вторая присела и установила пулемет. «Мамочка моя, как перестать пялиться на эту красоту!» Ржал один из бойцов, смотря на девчат. «Могу выколоть глаз за то, что пялишься на моих женщин!» Хмыкнул я ему, и тот сразу отошел подальше... Кира же что-то пискнула. Вскоре началась пальба. Кира целилась в дома, в которых засели жабы. И туда тут же залетали кролики. Саш просто отстреливал жаб. Но не прошло много времени, как показались они, армия возмездия, 300 жаб, вынырнули из воды и побежали на кроликов, которые посмотрели на жаб и умчались куда-то. Просто сбежали. Тогда жабы помчались к нам на высоту пятого этажа. В них полетели гранат, коктейли Молотова, а также работали автоматы, отстреливая пресноводных. Их десятками выкашивало каждую секунду, и жабы побежали, но убежать смогли не более сотни. «Все, что ли?» — удивился кто-то. «Похоже, они истратили все свои силы на попытку нашего уничтожения». Я задумался, глядя на этот городок. «Внимание! До начала вторжения север 15 минут. Защитите древо!» Выругавшись, оставил здесь группу из десяти стрелков и десяти копейщиков. Остальные рванули за мной в сад. Сволочи, до чего же неудачный момент демоны подобрали? В саду уже отменили ночь, и народ стал собираться за кактусами. Имею в виду преграду от демонов-всадников. Кактусы, выросшие до полутора метров, были расставлены в шахматном порядке. Вспоминая о прошлых потерях, в этот раз мы подготовились куда лучше... «На пути к нам был разбросан чеснок. В лабиринте установлены ловушки. Саша уже заняла позицию на земном вале. Кира пока где-то тупит. Лучники тоже в 147 боевых блочных луков позволили большей части ушастых участвовать в обороне. Надеюсь, не помрут. Негров же собрал лишь две сотни. На остальных не хватило оружия. И то многие не умели нормально стрелять. Так что держали копья или ружья». Таймер отсчитывал последние секунды, и мы приняли ждать, когда появятся твари, и они появились. «Воздух!» — раздался крик, и я выругался. Демоницы-копейщицы в количестве сотни взлетели и полетели на нас. По ним открыли огонь, но твари защищал барьер от пули, и эти твари быстро долетели до нас. «В рассыпную!» Приказал я, метая копье и пронзая одну из тварин. Также в чудищ полетели стрелы, а затем на них обрушилась магия демона и короля в виде льда и молнии. Но твари разлетелись, кто куда, и гогача принялись метать копья. Я перехватил копье, летящее в меня, и вернул краснокожей твари. А бойца, прячущегося за кактусом, пронзила вместе с кактусом. Вновь крики и вопли, и еще... Блять, ушастом досталось! Кость... Мазью их! Мне нужны стрелки, много и метких, а еще укрытие, хоть, блин, городскую стену строй!» «Нет!» — раздался крик, я дернулся в сторону и увидел, как демоница схватила бойца за ногу. Тот выронил копье, вместо того, чтобы заколоть, тварь махал руками. Но просвистели стрелы и поразили монстра, прямо в грудь попали. Сиська лопнула и кислота окатила пленника, да и демоница досталась. Твари эти атаковали поодиночке. «Подбирали копья и вновь металли их. Они учатся, но и я учусь». «Лови!» — крикнул демоницей, которая спускалась за своим копьем, но поймала мое своей страшной, как антроп, рожей. Также в воздухе прил тортик с дробовиком и отстреливал уродин. Демон бил магией, боссы король отстреливали огнестрелом, и только кролик бегал, как ужаленный, и собирал брошенные копья». Я же схватил свой меч и побежал к арке. Летающих тварей отстреливают, а если сейчас нападет пехота, нам будет капздец. Но нет, только я прибежал к поляне перед аркой, как увидел высокого демона в красных доспехах. Он хмыкнул и ушел в портал, который тут же закрылся. Ах ты шурот рогатый! Внимание! Вторжение отражено! Сволочь! Надо было демонов атаковать! Ну, ничего, я еще доберусь за них. После экспедиции займусь вербовкой армии. Настоящей армии. Вернувшись к побоищу, услышал ржач. А там одни дебилы предложили другому дебилу полапать дохлую демоницу за грудь. А та лопнула, и теперь лапатель после непродолжительного вопля растекает с кровавым месивом. Да, что еще ожидать от подонков, зато доходчиво. И учитывая этого дебила, у нас семь трупов. Сколько раненых, не знаю, но их сейчас стаскивают в кучку. Я же поспешил к эльфам и чертыхнулся. Четырех ушастых задело, трех девушек ранило в руки или ноги, а мужчине пробил живот насквозь, но позвоночник цел. Так что копье перерубили и вытащили. Сейчас Костя обрабатывает рану, а король и Вика лечат, но масть тут не поможет. Присев перед ним, вытянул руку, и в ней появился орех регенерации». «Это плод древа мира, он спасет тебя», — сказал я, растер орех в порошок, да высыпал в стакан молока. «Пей». Эльф едва разжал зубы и позволил себя напоить, но уже вскоре мы могли наблюдать, как рана начала закрываться. «Капец, целого ореха не хватило. Слабый организм у эльфов, но ничего, главное, что теперь он не помрет. Король с Викой сейчас закончат, и мужик полежит, да за недельку очухается». Эльфик пока перевязывали, и им займутся после того, как подыхающих негров вылечат. С самими неграми, да, плохо. Многие из них ранее сидели на всякой дряни или просто имели грацию мешка с картошкой. Так что раненых оказалось дофига. Еще и снаряжение попортили роду, блин. Вот как можно стоять и с открытым ртом смотреть, как в тебя летит копье? Немного поругавшись на них, направился в портал к жабам. Их трупы постепенно стаскивают к загонам. Но не все боевые кролики мутировали и были отправлены на ту сторону. Самые лучшие образцы остались здесь для дальнейшего размножения. И теперь становится страшно, что же пчелка вырастет из кроликов. Добравшись до выхода из храма, увидел трех придурков, притащивших самку жабы. Бессмертные дебилы, они в воду заходили там, где жабы плавают и кролики. Сейчас они изучают анатомию жабы с целью... Э -э -э -э. Думаю, и так понятно. Из-за них я все больше теряю веру в человечество. Антропоморфная жаба была уже кем-то пристрелена, и, судя по дротикам на кожном поясе, сама также являлась стрелком. Как бы придурки не убились об эти дротики... Явно ведь ядовитые. Ладно, не буду отвлекать в самоубийц. Один уже получил премию Дарвина. Подойдя к краю, посмотрел на город внизу. А у подножья лестницы все в плавающих трупах. Ну что там? Кролики в основном сбежали. Жаб мы пристреливаем, но ничего серьезного. Ответил один из адекватных. Славенько как-то. Думал, нас завалят трупами, как в прошлый раз. «Похоже, в первую их атаку я, правда, их короля завалил. Как и большую часть населения, теперь их город беззащитен», — кивнул ему. «Судя по более качественной броне, а именно почти полное покрытие тела, это кто-то из старичков». «Так, может, сходим зачистим?» «А смысл?» — поинтересовался я. «Не вижу границ этого болота. Возможно, тут этих поселений тьма. В идеале бы разбить ядро». «А не в идеале?» Есть вариант, что если закрою этот портал, откроется другой, и будут там мерзкие твари, как те же демоны. Так что пока не трогаем. Значит, уходим? Нет, пчелка из сада управляет кроликами и собирает информацию. Подежурить пару часов, потом других дежурных поставим. Понял. Кивнул боец, а я пошел обратно. Но вначале смотреть, что тут есть. В смысле, храм стал осматривать. Коридор тут шел прямо от лестницы до портала, а по бокам что-то вроде комнат. Но не пойму их назначение. Вот стою я в помещении размером метров на двести квадратных. А тут ничего. Лишь жабье лежбище. Что тут было, непонятно. В следующем помещении имелись каменные объекты, похожие на египетские саркофаги. Но цельные их не открыть. Дальше тоже пустое помещение. Всего было шесть помещений. Три слева и три справа. Ну и спуск в подвал. Но там пыль, грязь и болото. Все же этот храм когда-то затопило... Хм, похоже, в этом мире случился мировой потоп. Все же вода на уровне пятиэтажного дома. Это жестко. А вот ядро врат никто так и не нашел. Возможно, оно в затопленном подземелье. Нужно выкачать оттуда воду, ну или взорвать храм. Нет, в топку. Смысла будет, если жабы вернутся. Но, думаю, до этого момента у нас достаточно времени. Так что я вернулся к древу, а затем и на землю. Ребят тоже были здесь и пытались уснуть. «Дим, у тебя талант!» — вдруг захихикала Вика. Выбрал самый удачный момент для атаки жаб. «Вообще-то очень удачный!» — возразил я. «Мы напали очень вовремя. Они спали и прозевали нападение, а потом было поздно. Теперь кролики разбежались по всему их болоту и будут жрать все, что найдут. И плодиться...» «Болотные водоплавающие кролики!» — хихикала девушка. Ну, а я там на болоте видел маленькие островки, ну да, болотные водоплавающие кролики. — Рыба, — сказала Саша. — Что рыба? — Что, если наловить рыбы и дать древу? Она даст ОД. — Да чтоб тебя, женщина, теперь эта мысль не даст уснуть. — Да? А мне нормально. Она закрыла глаза и, сделав довольную рожицу, засопела. Захотелось кинуть в нее подушкой, но она же не вернет ее мне. И, блин, а ведь реально, что если принести древу образцы чужой флоры и фауны? Да, блин, я перенесся в сад и, переодевшись, поспешил в портал, но сперва подошел к светильнику жаб. У нас в саду вновь наступила ночь, и я перетащил клетку с жуком на эту сторону, и он продолжил светиться. Так я дошел до земляного вала, там все еще оказывали помощь раненым, но лишь король и эльфийки. И вот я добрался до древа и положил к нему клетку. Она тут же рассыпалась, а жук упал на корни, но ничего не произошло, — думал я. Но вырвался корень и пронзил жука-светлячка. Вы принесли древу и на мирную форму жизни, за что получаете 710 ОД. — Ага, а неплохо. И жук живой, да полез на дерево, сияет задницей. Но она реально сияла. еще, я теперь могу покупать этих жуков. Зачем? Хм, не знаю. Но могу. Возможно, если мир погибнет и будет создан новый, эти жуки появятся и будут жить на новой земле. Ладно. Поспешил обратно в портал, но с сумкой до да копьем. Пошел в город жаб. Где-то слышалось тихое кваканье, где-то чавканье кроликов. Видимо, не все разбежались. Даже немного стало жалко жаб. Но, блин, они хотели уничтожить древо мира. И судя по тому, что зов работает на них, как и на демонов, твари эти не очень разумны. Нет, они, конечно же, разумные, ведь вот же город построили. Но они примитивные, и, видимо, инстинкты у них сильнее разума. Я зашел в ближайший целый дом. Там был сожжен хозяин дома, а рядом лежало его копье. Дом же представлял собой два круглых этажа с подпоркой в центре, ну и вертикальная лестница из веток и рыбьей кожи. Сперва я смотрел первый этаж. Здесь имелись три плетеные корзины, в одной из которых лежат куски кожи, в другой костяные инструменты, третья была полна каких-то плодов, вроде яблок, но не яблок. Взял все, что представляло интерес, и полез за второй этаж. Лишь чудом лестница меня выдержала, как и потолок. На втором этаже было лежбище для жаб, а также живая жаба с тремя жабятами. Они сидели у стены и тряслись от страха. Вздохнув, спустился вниз и вывалил Не до яблоки обратно в корзину. Лишь парочку себе взял для древа и пошел дальше, пока не обошел, домов пятнадцать. И, не найдя ничего интересного, поспешил в сад, как вдруг из воды вынурнула жаба с кинжалом, да вонзила его себе в шею. Ну, так ведь я перехватил жабью лапу. Слова к словаком, а мог бы взять женщин и детей, да увезти прочь. Что же это его выбор? Я же пошел дальше и, добравшись до древа, вывалил содержимое сумки». Вы принесли древу новые предметы, за что получаете девять ОД. Да уж, видимо, плоды, как семена, все еще не в почете. Ладно, найду я тебе дерево или ветку сорву. Так что, развернувшись, пошел обратно к жабам. Похоже, нужно нырять. Что я сделал до поплыл к ближайшему островку? Он был небольшой, метров двадцать в диаметре, и там не было поселений. Лишь деревья до да трава. Вот оно все мне и нужно. И странно, что там никого нет. Ни жаб, ни кроликов. Думал я и в этот момент резко ушел под воду. — А ты еще что за хренотень с руками и ногами?